Лис и лошадь. У одного хозяина была лошадь, которая служила ему верой и правдой, да состарилась. И служить больше не могла, потому хозяин не захотел ее больше кормить и сказал, «Ты мне, конечно, не можешь уж теперь ни на что годиться, однако я тебе зла не желаю. И если ты выкажешь себя еще настолько сильной, что привезешь сюда льва, так я тебя содержать готов, а теперь проваливай из моей конюшни». И выгнал ее в поле. Лошадь запечалилась И пошла к лесу, Чтобы там поискать защиты от непогоды. Тут повстречался с нею лис И сказал, чего ты так голову повесила? Да бродишь тут оденешенька. Ах, отвечала лошадь, На свете так ведется, Что скупость и верность Не могут ужиться в одном доме. Мой господин, Забыл, сколько я ему услуг оказывала в течение моей долгой службы. И вот из-за того, что я теперь не могу так же хорошо пахать, как прежде, он мне и корму давать не хочет, и выгнал меня из стойла. — Даже ничем не утешил? — спросил Лис. Плохое было утешение. Он сказал, что если хватит у меня силы к нему льва привезти, так он меня держать не прочь, да ведь он же знает. «Что я этого не могу сделать?» «Ну так я же тебе берусь помочь», — сказал лис. «Ложись здесь, вытянись и не шевелись, словно бы мертвая». Лошадь выполнила все, что ей лис приказал, а тот отправился к пещере льва недалеко оттуда и сказал, тут неподалеку лежит дохлая лошадь. «Пойдем-ка вместе, тебе там есть чем полакомиться». Лев пошел с ним, и когда они подошли к лошади, лис стал говорить льву, Здесь тебе кушать ее не так удобно будет. Знаешь ли что, я привяжу ее к тебе за хвост, так ты полегоньку и стащишь ее в свою пещеру и преспокойно там уберешь». Льву совет понравился, и он дал к себе привязать лошадь, а лис крепко-накрепко связал льву задние ноги хвостом лошади, так что их никак и отцепить было невозможно. Закончив это дело, лис похлопал лошадь по загривку и сказал... «Ну, тащи, совраса, и тащи!» Тут лошадь разом вскочила на ноги и поволокла за собой льва. Лев стал рычать так, что птицы из-за всего леса улетели, но лошадь, не обращая на это внимания, тащила дотащила его через поле к дому своего господина. Увидев это, хозяин одумался и сказал лошади, «Оставайся у меня». И кормил ее сытно до самой смерти.